Глава 15. Всё оказалось легче, чем мы думали. У матери случился очередной из её тяжёлых приступов, ей было совершенно не до нас, не до наших бледных измазанных зарёванных физиономий. Она погнала Рен в ванную, утверждая, что от неё всё ещё пахнет апельсином, и тёрла ей руки пемзой с камфорным маслом, пока Ренет своим рёвом её не остановила. Через двадцать минут обе появились. Рен с полотенцем вокруг головы, благоухая камфорой, мать мрачная, сжав губы, внутри всякий пит. Ужина нам не было. — Сами готовьте, если хотите, — буркнула мать. Шатаетесь, как цыгане по лесам. Выставились, как бог знает, кто на площади. Чуть ли не со стоном вырвалась у нее. Рука терла висок знакомым красноречивым жестом. Она смолкла и в наступившей тишине глянула на нас, как будто впервые увидела. Потом поплелась к камину, села в кресло-качалку и яростно комкая в руках вязание, стала качаться, глядя в огонь. Апельсина тихо произнесла она: "Что ты в дом всё тащишь? Так люто меня ненавидишь?" Было непонятно, кому она обращалась. И никто не осмелился рта раскрыть. Да и что можно было ей сказать? В 10 мать ушла к себе. Мы обычно так поздно не засиживались, мать же, когда накатывали сильные приступы, будто утрачивала чувство времени, и спать нас не погнала. Мы ещё немного посидели на кухне, слушиваясь, как она стелет себе постель. Кась се спустился в погреб, принести чего-нибудь поесть. Вернулся с куском рилетте, завернутым в бумагу, и половиной каравая. Мы поели, хотя есть не особенно хотелось. Думаю, принялись за еду, чтоб меньше говорить. Тот ужас, к которому мы оказались причастными, неотвязно, как изъеденное червем яблоко, стоял перед глазами. Его тело, его белая нордическая кожа, казавшийся голубой среди пёстрых листьев его лицо без взгляда его сонное невесомое переваливание в воду подпихивание ногой листьев к его развороченному пуле затылку странно что на входе пуля оставила крохотную аккуратную дырочку потом неспешный торжественный всплеск воды чёрная ярость взрывала изнутри моё горло ты обманула меня стучала в мозгу Ты обманула. Ты обманула меня. Первым молчание нарушил Кассис. Ну давай, иди же, давай. Я с ненавистью взглянул на него. Надо, надо, настаивал он, не то будет поздно. Рэм, точно загнанный зверёк, поглядывала то на брата, то на меня. "Ну ладно", сказала я устало. Я пошла. После я снова вернулась на реку. Не знаю, Что я ожидала там увидеть? Может, призрак Томаса Лейбница, прислонившийся, покуривая к наблюдательному пункту. Но у реки всё до странности было как прежде, ни намёка на зловещую тишину, которая обычно сопутствует страшным делам. Квакали лягушки и мягко плескалась вода, подмывая берег. В холодном сизом лунном свете старая щука впилась в меня блестящими глазами-шариками, распахнув зубастую слюнявую пасть. Я не могла отделаться от мысли, что она живая, что слышит каждое слово. Будит. Ненавижу тебя, сказала я матёры. Она презрительно глядела на меня своим стеклянным взглядом, по сторонам зубастой пасти торчали сломанные крючки, кои какие уже вросли в кожу и походили на диковинные клыки. "Я ведь отпустила бы тебя", сказала я ей. "Ты это знала?" Я прилегла на траву рядом, почти касаясь лицом щучьей морды. Вонь от гниющей рыбы смешалась с запахом влажной земли. "Ты обманула меня", сказала я. В бледном свете взгляд старой щуки показался мне осмысленным, мало того, торжествующим. Не помню, сколько я там пробыла в ту ночь. И видно задремала, потому что когда очнулась, месяц уже скатился ниже по реке. Глядясь в своё отражение на молочной водной глади, было очень холодно. Растирая оченевшие руки и ноги, я встала, потом осторожно подняла с земли дохлую щуку. Облеплённая речным илом, она была тяжёлая, и на её сверкающих боках обломки застарелых крючков образовали причудливый черепаший узор. Я молча понесла её к стоячим камням, где на гвоздях висели всё лето дохлые водяные змеи. Я подвесила щуку за нижнюю челюсть на один из гвоздей. Плоть у неё была твёрдой и скользкой. Сначала мне даже показалось, что я не сумею протнуть ей кожу, но С некоторыми усилиями мне это удалось. Матёра разинув пасть, повисла над рекой в окружении трепещущих на ветру змеиных останков. Всё-таки я тебя поймала, тихо сказала я. Поймала